Глава третья Рефлексы у Джины сработали гораздо быстрее, чем у меня. Увидев Карло, она, вероятно, сразу же узнала его по моему описанию. Она швырнула коробку в сумочку и была уже на ногах, когда Карло добрался только до середины гостиной. Потом повернулась на каблуках и метнулась к двери спальни. Оскалившись, Карло прыгнул и хотел ухватить ее своими толстыми пальцами. Я мгновенно подставил ему ножку, и он растянулся на полу, успев, однако, вцепиться Джине в блузку. Джина резко дернулась, тонкая материя порвалась на плече, и Джина, даже не попытавшись побежать более длинным путем к выходу, влетела в спальню и хлопнула дверью. Я услышал, как повернулся ключ в замке. Квартира находилась на пятом этаже. Убежать из спальни было невозможно. Но дверь, по крайней мере, была прочная. Попробуй сломай. Эта мысль пронеслась у меня в голове, когда я вскочил с кресла, в котором сидел. Карло, ругаясь, все еще лежал на полу. Я не совершил ошибки и не сцепился с ним, а метнулся к камину и схватил увесистую стальную кочергу. Когда я повернулся, он уже был на ногах. Мы стояли лицом к лицу. Он пригнулся и вытянул ручище со скрюченными пальцами. — Не дать не взять выходец из джунглей. — Ну, падла двурушная, — тихо сказал он. — Сейчас ты у меня получишь. Я ждал. Он медленно пошел вперед беря чуть влево от меня, злобные черные глаза были сосредоточенно внимательны, я слегка повернулся, держа кочергу наготове. Я знал, что остановить его можно только хорошим ударом по голове. Но я недооценил его скорость. Я знал, что он проворен, но насколько именно, я понял только, когда он резко бросился мне в ноги. Он врезался мне плечом в бедро, а кочерга, не попав по голове, опустилась ему на лопатки. Мне показалось, на меня обрушился дом. Мы с таким грохотом повалились на пол, что задрожала вся комната. Я бросил кочергу и заехал ему кулаком по морде. Особой силы вложить в этот удар мне не удалось, но голова его отдернулась назад. Я нанес еще один удар, метя в горло, но он резко отпрянул, и удар своей цели не достиг. Зато он оглушил меня страшным ударом в шею. Упершись ему в подбородок, я оттолкнул его от себя, а он нанес мне удар по голове, но я парировал и пнул его ногой в грудь. Он ударился о кушетку, и та поплыла по полу, сдвинув запасной стол и торшер. Я успел встать и приготовиться к его наскоку. Мы столкнулись, как пара дерущихся быков. Я врезал ему с правой по челюсти, а он ткнул меня под ребра, чуть не вышибив дух. Он попятился, лицо исказилось от ярости, зубы обнажились в страшном оскале. Я принял стойку и ждал. Когда он пошел в атаку, я двинул левый ему в лицо, а сам отпрыгнул. Ответный удар прошел у виска, а сам он проскочил вперед — Я ударил его сбоку по голове, но попал слишком высоко, и он снова попер на меня, нанеся четыре коротких удара по грудной клетке, от чего у меня перехватило дыхание. Я оторвался от него, заскочил за кресло, а когда он снова пошел на меня, двинул кресло на него. Я понимал, что, обмениваясь с ним ударами, я ничего не добьюсь. Он гораздо сильнее меня. Он бил силой парового молота. И каждый раз, когда удар достигал цели, я становился все слабее. Я попятился. Он снова пошел на меня. Из разбитой губы стекала на подбородок струйка крови. Я двинул левый и попал ему по носу. Но это его не остановило, и он нанес удар сбоку. Кулак прошел у меня над плечом, И врезался в ухо. Удар вышел страшный. я почувствовал, что у меня подкашиваются ноги. Я вскинул руки, чтобы прикрыть челюсть. Получил еще один удар по корпусу и упал. Я приготовился к тому, что он прикончит меня. Но ему не терпелось поскорее добраться до джины. Он метнулся через комнату и сходу пнул в дверь спальни ногой. Удар пришелся на замок. Дверь треснула, но замок устоял. Из комнаты донесся звон разбитого стекла, и Джина, что было мочи, закричала в окно. Уж и не знаю как, но я встал на ноги. Они у меня были будто ватные. Пошатываясь и спотыкаясь, я пошел к нему, и как раз, когда он изготовился снова ударить по замку, обхватил его за шею и потащил назад. Но это было все равно, что пытаться удержать дикую кошку, ведь он был гораздо сильнее меня. Он отвел мою руку, ткнул меня локтем, повернулся, и его пальцы сомкнулись у меня на горле. Я сунул руку ему под подбородок и стал давить. Мы долго оставались в равновесии. Его пальцы впивались мне в глотку, а моя рука гнула его голову назад. Ему было больнее, чем мне, и он сдался. Откинулся назад и уже встал на ноги, а я еще сидел на коленях. Он размахнулся и нанес удар. Я видел его, этот удар, но увернуться от него уже не мог. У меня искры посыпались из глаз, и я упал. Пришел я в себя секунды через три-четыре. В чувство меня привел треск открывшейся двери спальни. Я услышал дикий крик и понял, что Карло добрался до Джины. Я с трудом встал. На полу рядом со мной валялась кочерга. Мои пальцы сжали ее ручку. Я проковылял в спальню. Джина лежала поперек кровати, а Карло стоял над ней на коленях, душа ее своей лапищей за горло и кричал, «Где она? Ну, отдай ее мне!» Я взмахнул кочергой. Он повернулся... Но опоздал на какую-то долю секунды. Удар пришел с по макушке. Рука соскользнула с горла джины, он сполз на бок. Я ударил его снова. Он растянулся на полу. Отбросив кочергу, я переступил через него и склонился над джиной. Тебе не больно? Лицо у нее было белое-белое. Она подняла глаза и попыталась улыбнуться. Картонка у меня, Эд, сказала она. И, повернув голову, заплакала. — Что тут происходит? — спросил чей-то голос от двери. Я бросил взгляд через плечо. В дверях стояли двое полицейских, один с пистолетом в руке. — В данный момент ничего особенного, — сказал я, стараясь держаться прямо. Это парень вломился сюда и устроил драку. Я Эд Досон из Вестерн Телеграм. — Лейтенант Карлотти меня знает. При упоминании Карлотти лица полисменов посветлели. — Вы хотите предъявить этому человеку обвинение? — Да еще какое! — А пока уберите его отсюда, ладно? Я наведу тут порядок и приду в управление. Один из полицейских склонился над Карло, схватил его за воротник и поднял. Я уже усвоил, как опасно подходить к Карлу слишком близко. И уже хотел было крикнуть и предупредить полицейского, но не успел. Карло ожил. Его правое дернулось, и полицейский получил удар по челюсти, от которого он отлетел на другого полисмена. Карло встал на ноги, дал мне наотмашь по лицу, и я распластался на кровати, а сам бросился вон из комнаты. Полицейский с пистолетом в руке, обрел устойчивость, развернулся, поднял пистолет и выстрелил. Я видел, как Карло пошатнулся, но он уже добрался до входной двери, когда полицейский выстрелил снова. Карло упал на четвереньки и повернул голову. Его лицо являло собой дикую маску боли и ярости. Каким-то образом он заставил себя подняться сделал три неуверенных шага на лестничную площадку и остановился, пошатываясь у перил. полицейский не спеша направился к нему. Карло глянул мимо него на меня. Его лицо исказилось уродливой попыткой на улыбку, затем глаза закатились, а колени подкосились. Он опрокинулся назад и приземлился этажом ниже с таким грохотом, от которого содрогнулось все здание».